В 1815 году к ней в дом на Гагаринскую набережную, нынче набережная Кутузова, 30, по ее личной просьбе привезли Жуковского. Кроме Екатерины Ильиничной присутствовали многие из ее домашних, не только дети, но и внуки. Сын младшей дочери Дарьи, восьмилетний Костя Апочинин, прочел с детским смущением кусочек из Светланы чем очень растрогал поэта. Сама Екатерина Ильинична в духе патетической актерской игры XVIII века продекламировала его станции. «Можно ли в жизни, молодой, сердце мучить ложной тенью?» Мне было это приятно, сознавался под впечатлением этого вечера Жуковский своему другу Плещееву. На прощание поэт написал в альбом хозяйки «Экспромт». «Я счастлив был, неизъяснима, Семью вождя великого я зрел, И то, что я смиренной лирой пел В честь памяти его боготворимой, Теперь вдове его дерзаю посвятить, Дерзаю гордое в душе питать желанья С воспоминанием о нем соединить И обо мне воспоминанье». Мог ли думать тогда молодой поэт, что в дальнейшем его будет связывать долгая дружба с дочерью Кутузовых Елизаветой Михайловной Хитрово и внучками Екатериной и Дарьей? Не раз, вероятно, вспоминал он с ними этот вечер. Екатерина Ильинична оставалась до самой своей смерти в 1824 году главой семьи, и на нее пали многие заботы. В 1813 году овдовела дочь Екатерина, но вскоре вышла замуж вторично за генерал-майора сарачинского Старшая дочь Просковья потеряла мужа в 1815 году, и на ее руках осталось 10 сирот. Приходилось заботиться, помогать материально. На просьбы о денежной помощи Александр I отказывал. Очень скучала Екатерина Ильинична о наиболее близкой ей духовно дочери Елизавете, отбывшей семьей в 1815 году в Италию. Несмотря на то, что новый муж дочери Кутузова, видимо, не относился к героическим натурам, но по воспоминаниям современников он был умен, блистателен и любезен. Он был образован и в своем роде литературен. Видимо, эти последние качества и привлекли к нему внимание Елизаветы Михайловны, которая всегда была неравнодушна к одаренным и образованным людям. В 1815 году хитрово назначается русским поверенным в делах во Флоренции. Это назначение определило дальнейшую жизнь Елизаветы Михайловны и ее дочерей, приобщило их к европейской культуре и политике. Неожиданное переселение в Италию было в какой-то мере спасением в огромном незабываемом горе – смерти отца. Память отца чтила Елизавета Михайловна Истова, и даже зачастую подписывалась «Урожденная княжна Кутузова-Смоленская», хотя это было не совсем законно, потому что этот титул полководец получил в 1812 году, когда его дочь уже была замужем. Но все же ореол дочери великого русского полководца, победителя Наполеона, был так велик и значителен, что положение русского посланника при Тосканском дворе было усилено многократно личностью его жены, а несколько позднее – очарованием пачериц. Правда, отчим застал только начало их больших светских успехов. В 1819 году Елизавета Михайловна вторично овдовела. Несмотря на то, что жизнь Хитрово в роли посланницы продолжалась недолго, все же ее окружение в Италии, общение с интересными людьми, атмосфера искусства эпохи Возрождения, знакомство с крупнейшими музеями мира не могли не сказаться на дальнейшем формировании ее интеллекта. А для ее дочерей Италия во многом стала духовной родиной. Елизавета Михайловна, помнящая заветы отца, была заботливой и любящей матерью и сумела дать своим дочерям отличное воспитание и образование, оставаясь и после смерти мужа в Италии. С 1818 года очень многие русские посещали Флоренцию, которая постепенно становится самым излюбленным городом всех европейских путешественников. Дом Хитрово был достаточно открытым домом, украшенным старинными картинами и гравюрами, что говорило об интересе хозяев к искусству. Вот что пишет о хозяйке дома один из ее гостей. Она скорее некрасива, чем красива, но очень романтически настроена, не мажется, в моде, хорошо играет трагедию и горюет о своем первом муже, покойном графе Тизенгаузене, а также о своем славном старике-отце Кутузове. Словом, все в этом открытом доме преувеличено, хотя и вполне прилично. Это свидетельство очень ясно обрисовывает характер Елизаветы Михайловны, круг ее интересов и увлечений. Играя охотно в любительских спектаклях, она подражала манере игры личной подруги своей матери, великой европейской трагической актрисы госпожи Жорж. Отсюда еще более развился свойственный ее натуре романтический пафос. Близость к дипломатической жизни европейских держав не прервалась со смертью мужа. Среди поклонников её дочерей мы находим лиц очень знатного происхождения. А 3 июня 1821 года, не достигнув еще 17 лет, младшая дочь Долли вышла замуж за австрийского посланника при королевстве обеих Сицилий в Неаполе, графа Шарля Луи Фикельмона, известного европейского дипломата, который был старше ее на 27 лет. В январе 1821 года Екатерина Ильинична Кутузова получила письмо Шарля Луи Фикельмона, тогда еще только объявленного женихом ее внучки. «Княгиня, нет на свете для меня ничего более счастливого и более лестного, чем событие, которое накладывает на меня, княгиня, обязанность вам писать. Я исполняю ее с величайшей поспешностью». Ваша дочь и ваша внучка одним своим совместно сказанным словом только что закрепили мое счастье, и мое сердце едва может выдержать испытанное мною волнение. Я удивлен, найдя у них обеих такое соединение достоинств, столько очарования, добродетелей, естественности и простоты. Неодолимая сила увлекла меня к новому существованию». Теперь его единственной целью будет счастье той, чью судьбу доверила мне ее мать. Все дни моей жизни будут ей посвящены, и поскольку воля сердца могущественна, я надеюсь на ее и на мое счастье. Как военный я горжусь больше, чем могу это выразить, тем, что мне вручена рука внучки маршала Кутузова и я имею честь принадлежать к вашей семье».